Малороссийское племя. В связи с этим отливом населения на запад объясняется одно важное явление в русской этнографии, именно образование малороссийского племени. Запустение Днепровской Руси, начавшееся в XII веке, было завершено в XIII веке татарским погромом в 1229-1240 годах. С той поры Старинные области этой Руси, некогда столь густо заселенные, надолго превратились в пустыню со скудным остатком прежнего населения. Еще важнее было то, что разрушился политический и народнохозяйственный строй всего края. Вскоре после татарского погрома в 1246 году проезжал из Польши через Киев на Волгу к татарам папский миссионер Плано Карпини. В своих записках он замечает, что на пути из Владимира Волынского к Киеву он ехал в постоянном страхе от Литвы, которая часто делает нападение на эти края Руси, но что от Руси он был вполне безопасен. Руси здесь осталось очень мало, большая часть ее либо перебита, либо уведена в плен татарами. На всем пройденном им пространстве Южной Руси в Киевской и Переиславской земле Плано Карпини встречал по пути лишь бесчисленное множество человеческих костей и черепов, разбросанных по полям. В самом Киеве, прежде столь обширном и многолюдном городе, едва насчитывали при нем 200 домов, обыватели которых терпели страшное угнетение. С тех пор, в продолжении двух-трех веков, Киев испытал много превратности, несколько раз падал и поднимался. Так, едва оправившись от разгрома 1240 года, он в 1299 году опять разбежался от насилий татарских. По опустевшим степным границам Киевской Руси бродили остатки ее старинных соседей – печенегов, половцев, торков и других народцев. В таком запустении оставались Южные области. Киевская, Переиславская и частью Черниговская едва ли не до половины 15-го столетия. После того, как юго-западная Русь с Галиции в XIV веке была захвачена Польшей и Литвой, Днепровские пустыни стали юго-восточной окраиной Соединенного Польско-Литовского государства. В документах XIV века для юго-западной Руси появляется название «Малая Россия». С 15 века становится заметно вторичное заселение Среднего Приднепровья, облегченное двумя обстоятельствами. Первое. Южная степная окраина Руси стала безопаснее вследствие распадения Орды и усиления Московской Руси. Второе. В пределах польского государства прежнее оброчное крестьянское хозяйство В 15 веке стало заменяться барщиной, и крепостное право получило ускоренное развитие, усилив в порабощаемом сельском населении стремление уходить от панского ирма на более привольные места.